391. Сын мой, рука ведущая пребывает над духом к общению устремленным. Надо приучаться видеть руку ведущую в жизни. Жизнь складывается из элементов земных и духовных. Сфера духовная должна быть обращена и открыта ко мне. Земными ногами надо пройти по земле. Дух ко мне обративший. Магнит и фокус притяжения надо сосредоточить на мне. Если я центр устремления, куда может устремиться дух? Только ко мне. Если я средоточие всех достижений и надежд, чего может достичь дух? Только меня и мира моего. Потому и сказал, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Так полагая все во мне, можно преуспеть неотменно. Многие, устремившись к учению, объекты устремления вне меня полагают и, поступает так, проходят мимо меня. Но как можно пройти мимо, если есть альфа и омега? Но, поставив меня во главу угла, можно увидеть единый путь к единому свету. Можно много бродить во тьме, но свет впереди исключает блуждание. Поступь сужденного победителя обусловливается знанием прямого и единственного пути к свету. Прям, но узок, потому и трудно найти. Но нашедший идет непреложно. Много на пути разбросано магнитов земных привлекающих, но мощь моего магнита в конце концов преодолевает силу земных притяжений, если лик мой является стимулом ведущим. Образ владыки в сердце своем нашедшей не станет предателем пути. Но нужно устремление неукротимое, и нельзя отрываться от меня в сознании. Идем вместе в сад мой, цель не близка. Открытие прямого пути света — великое нахождение. Многие ищут. Многие ли нашли? Откуда же столько исканий и столько заблуждений? Но если бы знали, не метались бы слепые во тьме. И через сколько заблуждений надо пройти, чтобы найти путь? Я сказал, я есть путь, но все же вне меня ищут. И вновь учение указует единый путь, где спасение. И все же не понимают, что без учителя не пройти» и все же не понимают, что едино средоточие всего сущего и един фокус иерархии следует за самоутвержденными учителями и следует путями, ведущими не в жизнь, но в смерть, куда приведет невежественный учитель, меня не познавший, но знающий приведет ко мне, и не себя, но меня будет утверждать познавший и мною поставленный. Утверждение Учителя в сердцах, обратившихся к учению жизни, будет знаком истинного действия. Утверждайте, Владыку, в сердцах к вам пришедших. Утвердите реальность мою в сознании их. Очистите пыль светких затверделых, но мертвых представлений. А тем, кто пришли без груза конченных времен, раскройте и и красоту учения, и скажите, возможно, все, и нет предела мощи творческой воли человеческого духа. Не раб, но творец человек, и материя планеты подчинена его воле. Не раб человек, но сотрудник космических энергий, и впереди свет неисчислимых возможностей. Дайте крылья духу и направьте полет. Не ограничивайте ничем устремление смелого духа, искателей приветствуйте огненно. Раскройте духу врата в беспредельности.